Бегун и корабль. м о ё п е р в о е в п е ч а т л е н и е от твоей прозы – гигантский оползень. Земля уходит из-под ног, только с к а т ы в а е ш ь с я в пропасть не с куском берега, а со всей страной и историей. Мы познакомились на четвергах. Сколько лет прошло? Почти сорок. Отсюда, с этого берега жизни, ты в том времени видишься мне совсем юнцом. Сколько тебе было? Двадцать семь, двадцать восемь? Долговязый, худой, улыбка до ушей, уйма рыжих немытых волос, дерзкая борода. Но тогдашнему мне, у нас девять лет разницы, ты казался библейским мудрым старцем. Ты и был им. Мы собирались по четвергам на разных квартирах. Человек десять. Новые лица то появлялись, то исчезали. Ритуал был прост и неизменен: сперва кто-то читал свой текст, потом по кругу шло обсуждение, потом пили чай. Ничего особенного. Но не знаю, как тот юноша, которым я был тогда, смог бы выжить без этой еженедельной порции счастья. Юноша захлебывался в советской жиже. А эти встречи с себе подобными спасали, как гладкий воздуха. Я родом из четверга. Когда-нибудь напишу. В возвращении в Египет ты рассказываешь о секте бегунов. Эти люди из-за невозможности изменить тот страшный мир, в который их родили, бегут от власти, государства, ненависти, лжи. Дома, в которых они находят друг друга, корабли. Это же про тебя. Про нас – это мы были бегунами. Четверг был моим кораблем. У тебя были свои в Москве, в Воронеже, в Ленинграде. Мы все были бегунами от рук одного Бродобрия. Пока была возможность бежать, мы бежали. Лучше всего сказала Надежда Мандельштам, что мы все живем как на кухонной полке у сытого людоеда. Мы бегали по кухонной полке, превращая бегство в праздник. Праздник на полке нельзя откладывать. У меня в м о и восемнадцать было две мечты: стать писателем и объездить весь мир. Осознание, что меня никогда не напечатают и никуда не выпустят, инициация в мир бегунов и кораблей. Наши корабли искали друг друга в океане лжи. Нам казалось, что трюмы набиты истиной. Истина была запрещена, ее нужно было прятать, беречь. передавать друг другу тайком. Истина была с о к р о в е н н а и жила в словах, в книгах. Слова были ее телом. Мир был ясен и прост. Мы должны спасти слова, слова должны будут спасти нас. Нас тех бегунов с десятилетия раскидало по всему свету. Рано или поздно понимаешь, никакой сокровенной истины ни в каких словах нет. А корабль есть только один, огромный, без огней и команды, который всех нас одного за другим заберет с собой. Вот ты уже на борту. Как писатель ты был всю жизнь в литературном первобытном лесу одиночкой. Всегда легче выжить в стае, а ты по русским тюремным понятиям жил кабаном. Тебя нельзя было никому примкнуть. На тебе трещали по швам все доступные критикам измы. Тебя называли в редких статьях о д и н из самых загадочных современных писателей. Ты был для них всех чужаком. Они не понимали, как с тобой обращаться. Ты вон какой вымахал, а они литературные поплавки. Им снизу не видны были лычки на погонах. Вот и растерялись. В прежнем мире. Где к самому понятию л и т е р а т у р а намертво присосался союз советских писателей, ты со своими романами не мог существовать просто по законам физики. А потом их мироздание рассыпалось, начальство о них забыло, пайки перестали выписывать. Оказалось, что литература – это вовсе не они. Своим р о м а н о м ты протаранил новомирскую спасательную шлюпку. Ты никого не хотел ни задеть, ни обидеть. Зная тебя, невозможно представить, чтобы ты кому-то хотел зла. Ты совершенно искренне не мог понять, откуда такой вал ненависти и злобы. Они шли на дно. Их вопль, з н а м е н и т а я с к а н д а л ь н а я с т а т ь я ссор из избы, был на самом деле криком о помощи. Прошло четверть века, и время все расставляет по местам. Ты обеспечил им упоминание в истории русской словесности. Как бы литературный ландшафт в России не менялся, ты так и не пришелся к о двору. До самых последних лет тебя игнорировали жюри премий, твои книги жили в закулисье. Для литературного мейнстрима ты долгие годы был юродивым на обочине. Рутинно б е р я с ь за пересказ содержания твоих книг, рецензенты начинали своими словами перечислять все бросавшиеся в глаза нелепицы: мадам де Сталь, рожает Сталина. Рукопись прячется в бутылку и после смерти зашивается автору в живот. Ленин ведет б е с п р и з о р н ы х детей через море, аки посуху, в крестовый поход на Иерусалим. Сталинские репрессии придуманы для спасения душ через умерщвление плоти, а Россию спасти можно лишь дописав за Гоголем сожженный том мертвых душ. Твои романы нельзя пересказывать, не вводя читателя в заблуждение, потому что их содержание Вовсе не эта к л о у н а д а Тебя пытались засунуть на полку с историческими романами, привязывали тебя к диссертации, которую ты защитил по смутному времени, а ты историк будущего. Твои романы не попытка придать смысл людоедскому русскому прошлому, а штормовое предупреждение. Они все не о прошлом, а о будущем, о будущем, которое уже наступило. Все твои романы, попытки достучаться, предупредить, спасти. По нашей стране в двадцатом веке пронесся ураган безумия. Сколько миллионов жизней он унес, никто никогда не сможет подсчитать. Для тебя этот ураган никогда не заканчивался. Мы просто оказались в затихшем глазе этого циклона. Ты был специалистом по смутному времени, и тебе было очевидно, что в России всегда смута. к о т о р ы е лишь на время останавливается, чтобы отдышаться. Для нас прошлое — картинки в школьном учебнике, фильмы с ряжеными актерами в париках, д о п о т о п н ы е пушки у входа в курортный музей, жерла которых забиты стаканчиками от мороженого, или дискуссии экспертов о цифрах потерь в войнах и голодах, которые то ли были, то ли нет. Для тебя прошлое — это карта. На к о т о р о й видно, как образуются исторические ураганы, откуда и куда текут реки крови. Так метеоролог видит на снимках из космоса, как возникают циклоны и антициклоны, штормы и смерчи, которые принесут людям потери и н е с ч а с т ь я но он не в силах не остановить гибель и разрушение, не ослабить мощь стихии. Он может лишь понимать и предупреждать. Место зарождения русской катастрофы ты отметил крестиком на б е з ы м я н н о й высоте. Вся христианское царство п р и д о ш и в конец и с н е д о ш и с я воедино царство нашего государя по пророческим книгам, то есть р о м е й с к о е царство. Два у Бурима подоша, а третий стоит, а четвертому не бытии. На твоей карте все как на ладони: Москва, новый Иерусалим, Русь. Новый Израиль, русские и избранный народ. Эту карту населяют особые люди. Они ищут истину, они ищут веру, не столь важно, какую, вы Егову или Маркса, но вера должна быть настоящей, огромной, обжигающей. Их души всасывает в себя космос, и нужно заполнить эту вселенскую пустоту такой же по размерам вселенской верой. в ценность своей собственной жизни они верят с трудом, а в конец света легко. Они ждут прихода хоть Христа, хоть антихриста, хоть кого-нибудь. Они наивны как дети. Они верят всему. Они верят во второе пришествие и всеобщее воскрешение. Они верят, что живут на святой земле и высокий смысл их существования в борьбе с с упостатами. Скажут им, что кругом царство антихриста, что царство Божие на небе. Будут себя сжигать, дымом уходить в облака, скажут им, что царство Божие н а земле, будут защищать его, не щ а д я ни своей жизни, ни чужой, ставить к стенке, пускать в расход, шлепать ради всемирного счастья. Что может быть с л а щ е смерти за истинную веру православную, за святую Русь, за мировую революцию, за родину, за Сталина? Русские своих не бросают. Народ, который бродит по твоей карте из семени авакумова, им про надбавочную стоимость и борьбу классов, а они про спасение души. На митингах выступают Троцкие и Ленины, но в горячестом бреду про мировую революцию этот народ слышит проповеди авакума о гибели грешного мира и начале новой светлой жизни. Мировой пожар продолжение его Гари. Они готовы отказаться от всего прошлого.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 Меньше. Насельники твоей карты отказываются от тварного вечного мира, понимают, что нужно страдать, что без страданий, мучений, голода, поста, очищения, спасения невозможно. Они готовы ради великой цели принять любые страдания, любые муки. Для любви, к о т о р о й движутся и море и Гамер на твоей карте не нашлось даже условных обозначений, но вся твоя география. А любви к Богу. Все законы человеческой природы упразднены. Населению н е до детей, н е до семьи, н е до дома личное счастье, супружеская жизнь приносятся в жертву великой идеи всеобщего спасения. Общему делу подчинено все вплоть до самого главного — рождения ребенка. Каждая женщина Мария, живущая для рождения Спасителя, будь то Христос или Коля Гоголь. Все дороги на твоей карте ведут кругами и кренделями в одну сторону. Иди хоть на Новгород с опричниками, на Берлин с танковым корпусом генерала б о й к о на Магадан с этапом. Все равно все дороги ведут к Богу. Ибо ведет их власть, а тому, кто наверху, виднее. Им сказали, что царь от Бога, что он отец правоверного народа, защитник святого града, велика Россия, а отступать некуда кругом. Океан бесконечного зла. Не только восставать, но даже противиться царскому гневу значит противиться воле Божьей, что есть смертный грех. Нужно объединить все народы мира под властью православного царя и тем самым превратить земной шар в святую землю. А когда вся земля будет такая, тогда Христос и явится. Задача власти расширение территории и с т и н н о й веры, не взирая ни на какие жертвы. Раньше думай о родине, а потом о себе. Первым делом, первым делом самолеты, но ну о девушке, о девушке потом. Там правят скопцы, мечтающие оскопить весь мир. Истинный государь женат на ландкарте. Цари бывают настоящие и не настоящие. Если карта прирастает, если другие народы склоняются перед московским самодержцем, как некогда посохи магов перед посохом Моисея. то в этом благословение б о ж и е з а м о р д о в а н н о м у населению, что преданно тянет веками лямку и героически проливает кровь за святое отечество. И тогда не так важно, как царь пришел к власти и как правил своими подданными. Он может истреблять их миллионами, тысячами, разрушать храмы, расстреливать священников. Важно лишь, что царь настоящий, потому что враги трепещут, а святая земля множится. И наоборот, военные неудачи, утрата даже небольшой части святой земли — ясный знак для подданных, что царь не благословен, не истинен и не законен. Проиграл японскую, не смог одолеть Чечню, значит, во б л и ч ь и царя на троне сидит вор и самозванец. Иначе почему Господь от него и от своей святой земли отвернулся? Поколение идет за поколением по твоей карте и каждый раз промахивается мимо домика саистом на крыше и проваливается в спасение души за царя и отечество. Наше дело правое, все для фронта, все для победы. Крым наш, вставание с колен и так далее и тому подобное. У спасения души заготовлено много аватаров. Они повторяют как мантру, что их отчизна святая земля, что она натуральный В самом деле, ш н ы й рай. Пусть мы через одного голые босы, зато с ч а с т л и в ы Да и Адам был гол. Да хоть камни с неба, мы на родине. А железный занавес, чтобы не измораться, не смешать сакральное с тварным. И если кто-то заикнется, что вот э т о б е с к р а й н е е б е з в р е м е н и на карте никакая не святая земля, а самое что ни наесть Египет и есть, его в ы з а ч а й ш е м повелением объявляют сумасшедшим. Растреливают с в Бутовском овраге, отправляют грысть снег в ы в д е л ь сжигают его чучело у метро аэропорт, обливают на худой конец мочой из банки как н а ц предателя. Чуть ли не половину твоей карты занимает Николай Федоров. Там нет гор, все срыты, низины засыпаны, всюду ровное поле, вместо рек, текущих по собственной прихоти, ровные каналы, города. Главные прибежища разврата, роскоши и неравенства уничтожены. Весь земной шар подчинен русской православной короне. Второе пришествие рукотворно. Нечего ждать милости у Христа. Взять их у него наша задача. Святой русский народ может и без его помощи спасти весь род человеческий. Смерти нет, ребята. Не обязательно ждать ни антихриста, ни страшного суда. Все устроим сами. Для общего дела построения рая на земле создаются трудовые армии. Вот распашем целину и возьмемся за воскрешение мертвых. В царство правды и вечной жизни в ногу. Федоров, к в и н т э с е н ц и я русской катастрофы. С Христом ли, с Марксом, все кончается ГУЛАГом. Расстояние подлая штука. Мы встречались все реже, но в каждый мой приезд в Москву. обязательно виделись. Ты сдавал отцовскую квартиру в писательском доме и снимал где-то. Я приезжал к тебе, то на аэропорт, то куда-то на песчаные, то в Беляево. Приходила Оля, увешанная сумками с продуктами, готовила, кормила. Твой добрый ангел. У меня все было сложно, а твоя Оля казалась идеалом жены писателя. Может, так оно и было. Оля единственный человек, кто мог расшифровать твои к а р а к у л и Ты потом отдал свой почерк Жестовскому в царстве Агамемна. Она переписывала твои тексты, вычитывала вёрстку. Она вела всю твою переписку. Ты же вообще не знал, с какого бока подойти к компьютеру. Ты мог лишь выстукивать двумя пальцами на пишущей машинке. Ты вообще любил писать от руки, говорил, бумага теплая. Помню твои тексты. Ты никогда не останавливался, правил машинопись и щеркивал все страницы между строкой на полях. Потом Оля снова все перепечатывала и так по много раз. Представляю себе, как ей было с тобой трудно. Оля была всю жизнь в твоей тени, но она примерила на себя эту тень как судьбу. Она сама и была твоей счастливой судьбой. Без этого удивительного человека не было бы твоих романов. Вообще ничего бы в твоей жизни не было. Ты сам про это говорил. Однажды я приехал летом в разгар чемпионата Европы по футболу. Оля, как всегда, накрыла роскошный стол с м а л о с о л ь н ы м и огурцами, маринованными грибками, помидорами с кинзой, картошкой в укропе, ледяной водкой из морозилки. Датчане проиграли, но ты помнишь, какой роскошный гол забил Лаудруп. Потом мы пошли гулять. И ты, веселый от водки, рассказывал байки, которые слышал от отца про то, как наемали в пургу он замерзает в тундре под снегом и его спасает друг, случайно споткнувшись о снежный холмик, или как в войну твой отец врывается первым в немецкий город и освобождает публичный дом, или как пьяный забредает на минное поле и спит на мине, как на подушке. Эти рассказы не были не б ы л и ц а м и Мюнхаузена. Это просто другая правда. Одна история была про чуму. В 1938 году твой отец о р д и н а н о с е ц спецкор из Вестей приходит брать интервью на квартиру к Абраму Берлину, знаменитому учёному, который хочет создать вакцину от чумы и испытывает её на себе. Корреспонденту показывают пробирку с чумными блохами. Пробирку отец случайно открывает, одна блоха пропадает. Много миллионному городу грозит смертельная эпидемия. Отец звонит в газету, получает указание закрыть наглухо все окна и двери. В течение недели инкубационный период. о т ц а и Берлина караулят чекисты. Еду им просовывают в щель для почты. Неделю они ждут смерти. Конец истории оптимистический. Все живы, а Берлин создает вакцину, которая спасает ж и з н ь многим миллионам людей. Один клик в интернете, и из небытия выстают совсем другой Берлин и совсем другая история. Вакцину от чумы открыли задолго до Берлина, а в Саратове в засекреченном институте он трудился над разработкой бактериологического оружия. Опыты проводились над заключенными. В 1939 году он приехал на совещание в Москву, и у него открылись все симптомы чумы. Для предотвращения эпидемии был задействован НКВД. Все контактировавшие с Берлином были срочно изолированы в больнице на с о к о л и н о й горе. Чтобы избежать паники, произносить слово "чума" было запрещено. Меры пресечения маскировались под аресты, которые ни у кого не вызывали никаких вопросов. Погибли от чумы три человека, в том числе Абрам Берлин. Вот такая история. Taste the difference. Мне кажется, без понимания твоего отношения к отцу, к твоим предкам, невозможно по-настоящему понять твои романы. Как всякий ребенок, ты хотел самой обыкновенной семьи, с бабушками и дедушками. Но с а м о е о б ы к н о в е н н о е б ы л о у б и т й эпохой. Ты был единственным ребенком, а твоих дедушку и бабушку расстреляли задолго до твоего рождения. Еще один дед умер в тюрьме, а единственная бабушка... Которую ты знал, пять лет отсидела в лагере для ж е н изменников родины. Даже имя свидетель страха Шера Нюрнберг, чтобы выжить, должен был стать Александром Шаровым. Твой отец сменил имя после ареста родителей. Мне кажется, твоя зацикленность на и д е е воскрешения отцов во многом идет из детского желания воскресить своих деда и бабушку, из нерационального чувства вины перед ними. недожившими до старости и внука, ведь так хотелось, чтобы все умирали как положено природой или богом в своих постелях, а не от пули в затылок. Невозможно представить себе, что творилось в душе твоего отца, у которого родителей только что казнили, а он должен был летать от газеты в полярные командировки и восторженно описывать арктические достижения п а л а ч е й Его отец Израиль Нюрнберг погиб в ГУЛАГе. Мать Фанни Липец расстреляли в 1938. Они были профессиональные революционеры, бундовцы, примкнувшие потом к большевикам. Молодые образованные евреи хотели вырваться из бесконечной цепи м е с т е ч к о в ы х толкователей Торы. Им казалось, что Интернационал у п р а з д н и л религию их предков, что они сами своими руками могут построить рай на земле. Твои бабушка и дедушка были убиты той властью, за которую они сражались. Все твои романы — попытка ответить на вопрос, почему твои деды и бабки строили рай, а построили ад. Почему так получилось, что Россия не стала новой землёй обетованной, а вернулась в рабство в Египет? И на фронт твой отец пошёл в июне сорок первого добровольцем. Сколько поколений подцепили всё за тот же крючок? Родина мать зовёт. Отечества в опасности. Им казалось, что они защищают Отечество, а получалось, что они защищали свое рабство и несли его остальному миру. Когда после войны начались гонения на космополитов, разоблачение псевдонимов стали исчезать ближайшие друзья. Твой отец писал агитки под видом м н а у ч попа» о борьбе американской и советской науки вроде книги «Жизнь побеждает» про микробиологов. Фашистская наука бесконечно слабее передовой прогрессивной науки. Вся история человечества подтверждает сталинские слова о том, что великая энергия рождается лишь для великой цели. Умирающий класс может только уродовать и скажать то, что на благо человечества создали настоящие ученые, и так далее и тому подобное. Твой отец должен был словословить убийц родителей и друзей. Он вынужден был это делать, чтобы выжить, чтобы появился ты. Выдумки Шекспира кажутся по сравнению с этой трагедией детским лепетом. Без понимания этого невозможно понимание твоих романов. В этой трагедии твоей семьи отразились миллионы семейных трагедий всего народа, всей страны. Александр Шаров ушел потом в детскую литературу, там еще можно было дышать. Твой отец тоже бегун. А фантастика и сказки его корабль. В 1958м он получил квартиру в писательском кооперативе у аэропорта. В то время возвращались люди из лагерей, и многие друзья отца приходили в гости. Некоторые просто жили у вас. Они рассказывали то, что видели, через что прошли, а ты все это слушал, ребенком, отроком. Эти люди и стали твоими университетами. живой частью истории страны и времени. Ты говорил, что самое больное для тебя было то, что люди исчезали, и их сразу окружало молчание, будто их никогда и не было. Это молчание было самым страшным. Твои родные, как и миллионы других уничтоженных, уходили в небытие, окруженные молчанием, ничего после себя не оставив. И тебе было важно вернуть им место в истории. Понятие, восстановить их представления о жизни, о мире, в котором они жили, их понимание добра и зла. Ты всю жизнь писал не о том, как понимаешь Россию и все, что происходило с ней, а о том, как по твоим представлениям страна и люди понимали себя. Ты примеряешь на себя чью-то память. Так легко все на свете теряется, особенно люди. От последнего века уцелели лишь ошметки. Ты возвращаешь всем потерявшимся в складках истории их память, их голос, их надежду, их веру. Твоим героям чрезвычайно важно знать как можно больше о своих предках, давших им жизнь. Это потребность у них от тебя. Это тебе было важно знать все о своих родителях, об их отцах и м а т е р я х дедах и бабках, родных свидетелях ушедшего времени. Ты это называл теплой историей. не той, что из учебников, а живой, согретый дыханием близких людей, их радостями и печалями. В истории страны, мира тебе важна была именно история семьи, рода. В воскрешении Лазаря ты написал. Целая жизнь – это жизнь рода. Иначе трудно понять, что и для чего, есть ли во всем смысл. Жизнь одного человека чересчур коротка. Маленькие таблички с семенами, что мы подвешиваем к ветвям родословного дерева, те же листья. к а ж д о й осенью они опадают, а следующей весной проклевываются другие листья, другое их поколение. Дерево же живет и живет. Ты говорил, что одна человеческая жизнь очень коротка и стремительна, чтобы понять много важных вещей. А когда все разворачивается на протяжении жизни многих поколений, тогда многое становится понятным. Смысл нашей жизни раскрывается в судьбе наших потомков, подобно тому, как мы своей жизнью придаем смысл существованию родителей и дедов наших. В одном твоем интервью я нашел, как ты сказал, очень важные для тебя вещи. Мне не близки никакие организации и не слишком б л и з к и отношения учителя и ученика, хотя я понимаю, что в последних глубокая любовь, нежность. Искренность тоже не редкость, и все-таки семья другое дело. Семья – это территория, где тебя не торопят и не ждут, чтобы ты шел в одну сторону и не менял н а п р а в л е н и е Это нормально, что ты всегда меняешься, и семье интересно и важно, как ты меняешься. Учение м и р о с п а с и т е л ь н ы е системы штука куда более жесткая. Думаю, именно по этой причине многие из них почитают семью за врага. У нас в стране семья была мелкобуржуазным пережитком, и власть ждала, что скоро она отомрет. Если тогда что-то и противостояло злу, то только семья. Ты сам был счастливым отцом. Помню, как ты всегда рассказывал о детях, радовался их успехам, с какой гордостью говорил о первых публикациях дочки. На тебе лица не было, когда рассказывал, как напали на улице на твоего сына. Ты был вместе с отцом до самого его ухода. Когда он осмелился на поступок, подписал письмо в защиту Солженицына, наказание последовало незамедлительно. Его книги уже готовые к печати запретили, набор рассыпали. Последние годы он писал в стол без какой-либо надежды. Ты рассказывал, как ему было тяжело, какие это были для него мрачные годы, как он пил. И как он был счастлив писать наконец честную, свободную книгу без страха, без оглядки на цензуру. Ты много рассказывал мне об отце, говорил, что всем ему обязан, что именно он оказал на тебя как написателя огромное влияние, что он целиком тебя сформировал, что ты вырабатывал себя споря с ним. Он учил тебя, что добра с кулаками не бывает, если с кулаками, то это уже не добро. Ты видел, как он отчаянно переживал из-за того, что его корёжила цензура, что он не мог писать так, как хотел. И для тебя литература была совершенно немыслима как профессия. Он всей своей жизнью научил тебя писать исключительно для себя, свободно. И ты начал писать, понимая, что ч и т а т е л е м твоим мог быть только КГБ. Отсюда все эти странные чекисты твоих романов. которым важно каждое написанное твоими героями, то есть тобою, слово, к а ж д а е запятая. Ты писал для чекистов, которые рано или поздно придут за твоими текстами и за тобой. И не их вина, что страна сделала очередное сальто мортале, и им стало на какое-то время не до тебя. Даже после смерти отца ты вел с ним не прекращающийся разговор, и это было больше, чем диалог. Это было сотворчество. Идею для твоего, наверное, лучшего романа «Возвращение в Египет» тебе отец подсказал оттуда. Ты говорил об этом в одном интервью. Я перечитывал собрание сочинений Гоголя и обнаружил на полях комментарии моего отца, что написано разобрать не сумел, но пометы были сделаны в тех же местах, на которых останавливался я сам. Пройти мимо таких вещей трудно. Твой отец был сказочником, публиковал грустные мудрые сказки, но мне кажется, ты вырос не на них, а именно на его неподцензурных разухабистых байках, полных другой правды о жизни и времени. Все они о человеческом тепле и вере в чудо. Смысл был в соответствии не с внешней реальностью, а с сутью мироздания. Именно так живет твоя проза. Врач. Для спасения людей, а не для убийства. Власть, полиция, тайные службы для того, чтобы беречь нас. Мы идем в землю обетованную, а не возвращаемся в Египет. Суть мироздания в любви и в вере в в чудо. Наверное, ты любил рассказывать отцовские байки, потому что так ты удерживал отца, не давал ему уйти. Наверное, и я для этого говорю сейчас с тобой. чтобы удержать хоть ненадолго, не дать тебе сразу уйти. Мы могли подолгу не видеться, но разговор наш никогда не прерывался. А утлук хранитель времени и слов. Тебе о перечитанных репетициях. Я был совершенно оглушен, смят, завернут в твой текст, и продолжалось так несколько дней, пока не перечитал все. Невозможно было оторваться. Хотя отрываться приходилось постоянно. Заели всякие дела. К тому же мы переезжаем и так далее и тому подобное. Не знаю, обрадуешься ли ты тому, что я сейчас скажу, или огорчишься. Но репетиции — это, на мой, разумеется, взгляд, самый шаровский текст из всего, что я тебя читал. Реальность абсурда завораживает. Я подчиняюсь твоей мощи абсолютно. Просто перестаю существовать. И из ч и т а т е л я в позе, ну что такого нового может мне тут какой-то еще автор навесить на уши? становлюсь совершенно буквально частью бесконечного круга, по которому ходят твои евреи, христиане и римляне. Замыкаю разорванный тобой круг. Они идут дальше по мне. В этом романе совершенно нет ни шаровских кусков. Все идет с постоянным напряжением, и, честно говоря, Возвращаясь к нашему разговору, у тебя на кухне ты обрываешь действие, чтобы перескочить, например, через пару веков и снова его продолжить с потрясающими деталями, в общем-то произвольно. Эти перерывы совершенно не вытекают из потребности текста. Иногда создается впечатление, что ты мог бы и должен был бы рассказывать дальше, но вдруг ты думаешь о том... что уже написал триста страниц и где-то нужно сокращать, закругляться в расчете на общепринятый объем романа. Такой текст должен, по мне, длиться столько, сколько длится, пусть восемьсот страниц, пусть тысячу. Из-за того, что ты обрезаешь, извини за невольный к а л а м б у р не хотел своих героев в одном романе, они, их энергия, их жизненное поле, прорываются, прорастают в других романах. Хотя по сути это те же сгустки жизни, которым ты не дал выжить всех себя в предыдущих текстах. Отсюда ощущение, что герои последующих романов идут по тем же кругам, по которым шли предыдущие. У меня, к сожалению, не получается внятно выразить то, что пришло в голову, но может оно и к лучшему. Сам пишущий всегда читатель урод, начинает сразу думать, как можно что-то улучшить, а как бы сделал он? Я не обращаю внимания. Удовольствие от твоего текста фантастическое. Ты и мне после окончания воскрешения Лазаря таких сложных вещей и потому как мне работалось и по другим обстоятельствам у меня в жизни еще не было. Получилось или нет я и сам толком не знаю, а ты из тех единичных людей, которых я имею в виду, когда пишу. Мама моя любила цитировать Маяковского. Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят. Что ж, по родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь. Со страной у меня все в порядке. Понят ею я точно не буду. А ты, может, что-то и найдешь в лазаре интересного. Ты, кстати, замечательно меня выучил. Я запомнил твои переговоры со знаменем по поводу взятия Измаила. И когда они заикнулись про с о к р а щ е н и е твердо заявил, что вещь снимаю, и все уладилось. Тебе о возвращении в Египет. Очень интересно, ты говорил про то, как ты раскладывал и тасовал письма. Что-то такое чувствуется в тексте, необязательность именно такого расклада. Но идеи из разных обрывков сами схватываются с соседями и начинают спариваться. Были бы другие соседи. Началось бы спаривание с ними, но именно в этом я считаю с и л о твоего текста. Ты наконец-то освободился от того, что нужно писать прозу, то есть соответствовать каким-то представлениям и ожиданиям. В этом тексте ты отказался от литературы, то есть от всех этих игр по каким-то когда-то придуманным правилам в фабулу и так далее, и оставил только себя в чистом виде, свою прямую речь, излагая твои идеи. И получился гениальный роман. Корреспондентов Коли могло бы быть в два раза меньше или в два раза больше, не имеет значения, потому что они все все равно говорят твоим языком с твоей интонацией. Герои возвращения все равно м е ж с т р о ч ь е то, что у русских писателей, философов и историков между строк. Ты этому ощущаемому, но не высказанному, дал голос. Твой Гоголь. Твой Чичиков-старовер, все твои бегуны, корабли, козлы опущения, сети, все истории и образы – все мощно и неодолимо. Ты о возвращении в Египет. Две тысячи четырнадцатый год. Вокруг смердел Крым наш, дорогой Миша. Я очень-очень тронут и очень благодарен. Посреди всего этого блядства, когда ни о чем невозможно думать, все встало вдруг какой-то просвет. Мне всегда казалось, что мы с тобой идем по жизни как бы на пару. Во всяком случае, когда я работаю, кроме тебя ни с кем другим я не хочу это обсудить, показать, что уже сделано. Я всегда в диалоге с тобой, и его основа, как мне кажется, согласие в самых важных и несущих вещах. С Египтом у меня связаны два обычно плохо сочетаемых ощущения. Я, особенно когда стал виден конец, стал бояться, что все это вызовет только неприятие и раздражение. Девятнадцатый век слишком канонизирован, чтобы мне это просто так спустили. А с другой стороны, разбивка, дробь текста, дала и мне и Египту много воздуха. Оттого работалось на удивление легко. Настоящие проблемы начались только, когда пришло время решать, какое письмо за каким пойдет. Я, честно говоря, на этот счет особо не м а н д р а ж и р о в а л считал, что обычная человеческая хронология сама все выстроит. Но потом понял, что мертвые души должны быть где-то ближе к середине, а не к концу Египта, что они не вывод, а основа для других писем. И все сразу посыпалось. Не знаю, может быть, компьютер мне бы тут и помог, а так я три месяца в общем и целом в истерике тасовал и тасовал письма. Взял десять томов исторической энциклопедии, разложил их между ее страницами и уже мало что понимая перебрасывал с места на место, искал то, что должно стоять рядом, предшествовать или идти за. Вспоминаю наши встречи как острова, разбросанные по жизни. В 1998 я организовал для тебя поездку с выступлениями по Швейцарии. Тебя не знали, приходилось всем объяснять. Деньги на билеты с о б р а л о общество имени Карамзина. Собственно, я это общество и основал. Общество состояло, кроме меня, из нескольких моих знакомых швейцарцев, интересующихся Россией и ее культурой. Они резонно спрашивали, почему именно Шаров, о котором они ничего не слышали. Почему бы не пригласить других известных авторов? Я отвечал, что через сто лет другие известные авторы сделаются лишь современниками Шарова. Может, они восприняли мой ответ как шутку, решив, что мне просто важно пригласить друга. Не знаю. Мне действительно важно было пригласить друга. И вот даже не пришлось ждать сто лет. Уже сейчас мы все становимся твоими современниками. Ты жил тогда у меня в Цюрихе, в нашей квартире на Вендаленштрассе. Этого уютного до военного дома уже больше нет, снесли, построили на его месте что-то бетонное, серое, чужое. Вижу, как сейчас с тебя за завтраком, в белой мятой футболке, с кружками хлеба в перепутанной бороде, веселого утреннего. В быту, в повседневном общении ты был очень легким. С тобой все было просто, радостно, захватывающе. Вот ты намазываешь к у р с с а н джемом. И говоришь о том, что воспринимаешь Библию именно буквально. Это ты отвечаешь на мои возражения, что создание мира и человека и всего остального все-таки метафора. Для тебя мир был написанный Богом книгой. Бог, автор всех живущих и неживых, это все его дети. Ты говорил, что в русской истории все замешано на вере, что Библия и сейчас также жива, как была, когда ее писали. Для тебя народы, живущие в Библиосфере, иудеи, христиане, мусульмане, всей своей жизнью, каждым своим шагом, каждым да и каждым нет комментируют священное Писание. Ты же просто эти комментарии записывал. Русская катастрофа, революция, гулаг были для тебя такими кровавыми комментариями к откровению Господа. Да и само это откровение человеческому роду растянулось на много десятков и даже сотен поколений. Потому что откровение — это дорога, это путь, движение соков от корней к веткам по дереву рода, от деда к отцу, от отца к сыну. Это путь понимания, путь изгнания из рая, путь возвращения в него. И все это разворачивается на протяжении многих веков. Библейский исход из Египта — это тоже дело не одного поколения. В понимании этого откровения для тебя и заключался смысл занятия историей, литературой, культурой. Культура для тебя была прежде всего накоплением памяти, опыта многих поколений, а главной трагедией — утрата этого опыта в России XX века. Отсутствие памяти, забвение. Наша история представлялась тебе не книгой бытия, а книгой комментариев к бытию. Ты считал, что вся русская культура... Это комментарий к священному Писанию и жизни каждого отдельного человека тоже. После того как Москва стала третьим Римом, русский народ стал считать себя новым избранным народом Божьим, а свою землю новой землей обетованной. Мы приняли всю библейскую историю, взвалили на себя. Поэтому и революция, и гражданская война были восприняты как финальная схватка добра и зла. И коммунизм был соотнесен с небесным Иерусалимом. Твой Федоров дает новый комментарий к Евангелиям Христа. Твои большевики к Федорову. И свою жизнь, и жизнь каждого человека ты воспринимал также. Хаотичные, не связанные между собой вещи с течением времени сами собой соединяются, становятся друг для друга чем-то вроде комментариев и толкований. И вдруг в какой-то момент Все связывается воедино, придает смысл самой жизни, в которой, как выясняется, случайного не так уж много. Наше бытие не простое повторение, не репетиции библейских сюжетов, а комментарий, попытка понимания и собственной жизни, и жизни тех, кто нам предшествовал. Мы репетируем будущее. Ты все свои мысли отдавал своим героям. В воскрешении Лазаря. Николай Кульбарсов говорит: мы от рождения до смерти только и делаем, что своей жизнью, своей судьбой Библию комментируем. И твои романы это вовсе не проза, это толкование Божьего мира. При этом тебе было важно, что это не ты даешь комментарии, ты только их записываешь, а даёт их само наше понимание жизни, судьбы, предназначения. Запомнилось, как ты говорил про буквальность Божьего мира, а я вдруг очень остро почувствовал, как сквозь тебя проступили твои предки, которые столетиями и тысячелетиями вчитывались в Тору, пытались понять скрытый священный смысл каждого написанного в ней слова. Твои деды и бабка отреклись от веры своего рода, поверив в коммунизм, их ветки обрезали, а тобою дерево прирастало дальше. Твои слова, огромная часть Библии генеалогия, кто кого родил и кто от кого пошел и кто почему что совершил и для меня это важно и очень ярко. Для меня важнейшая идея идея рода. Ты говорил, что раньше разговор людей с их предками был для них важнее, чем с современниками. Род соединял времена и пронизывал живую историю. Мне кажется, все творчество твое. Бесконечный разговор с отцом о книге и о жизни, п р о р а с т а ю щ е й сквозь буквы. Ты ни к какой конфессии не принадлежал, не соблюдал никаких обрядов, правил. Во всяком случае, никакая церковь тебя бы не приняла. Ты просто радовался разнообразию Божьего мира. Вот длинная цитата из Воскрешения Лазаря, но в ней весь ты. Как известно, Господь, чтобы не дать людям достроить башню, смешал языки. Принято считать, так можно понять и Библию, что тем самым род человеческий был тяжко наказан. Я же убежден, что для человека это было благодеянием. В чем оно? Созданный Богом мир был куда сложнее и прекраснее, чем понимал его человек. И вот Бог смешал языки, люди перестали понимать друг друга, рассорились. И разошлись в разные стороны. На следующее утро, злые, мрачные, они встали и вдруг увидели землю сквозь слова десятков наречий. Мир был тот же, что и вчера, тот же Божий мир, но увиден он был заново и впервые. Все как бы сделалось выпукло, приобрело цвет, фактуру, объем. Любой переводчик тебе скажет, что, сколь он не мастеровит, добросовестен, перевести книгу Что называется один в один невозможно, и это из-за внутренних особенностей языка. Слово само себе не равно. Текст, будто живой, играет с тобой, беспрерывно движется, пульсирует, и главное, он ведь всегда комментарий, всегда твое собственное понимание того, что хотел сказать нам Господь. Для тебя каждый человек был создан Творцом по своему образу и подобию. Это значит Творцом. Мы созданы полноправными творцами. Творим добро и зло, можем сотворить рай на земле, но творим чудовищные преступления снова и снова. Сейчас я задал бы тебе вопрос, на который тогда не решился. Веришь ли ты в Бога и в воскрешение? Теперь ты знаешь обо всем этом больше, чем мы тут. Я возил тебя тогда на выступления в Цюрихе, Базеле, Женеве, в Лозанне мы заехали в издательство. Ляждом Владимир Дмитриевич легендарный издатель. Юношей он посидел в тюрьме у Тита, потом бежал на Запад, работал продавцом в книжном магазине в Лазанне и мечтал о своем издательском доме. Эта мечта осуществилась в 1966 году, когда он открыл Ляждом. Он издавал книги восточноевропейских авторов во французских переводах, потом стал издавать по-русски с о в е т с к и й самиздат. Именно здесь вышли впервые жизнь и судьба Гросмана, книги Войновича Зиновьева. Когда перемены в России сделали это возможным, д м и т р и е в и ч открыл филиал своего издательства в Москве, переиначив название на русский л а д Наш дом. Именно там стали выходить твои романы книгами. До этого они публиковались только в журналах. Ты надеялся, что л я ж д о м выпустит и французские переводы. А еще наш д о м издал твои стихи, которые ты мне тогда и привез, изящную к н и ж е ц у которую хочется приласкать, на а в а н т и т у л е твой портрет пером, сделанный Татьяной Чугуновой, которая была и главным редактором издательства. На нем ты очень уставший и глаза закрыты. Мне кажется, художник смог заглянуть в тебя глубже, куда ты никого не пускал. Двухэтажный особняк издательства был битком набит книгами. Даже узкий коридор был заставлен стеллажами от пола до потолка. Нам навстречу бросился сам Дмитриевич, пронзительно седой, взлохмаченный, неухоженный, суетливый, с простуженным птичьим носом. В его кабинете все тоже было завалено книгами. На столе стопки рукописей, папок. Он расспрашивал про наш дом. Про книжный рынок в России жаловался, что все труднее приходится издателям. Говорил, что очень хотел бы выпустить твои книги в переводе. Тебя по-французски он так и не издал. Не знаю, почему у вас ничего с ним не получилось. Зато он познакомил тебя с прекрасным переводчиком Пол ь л е к е н стал потом твоим французским голосом и перевел репетиции и другие романы. Для д м и т р и е в и ч а год спустя после нашей встречи наступил самый тяжелый период жизни, когда начались бомбардировки Сербии. Он активно вступился за свою родину, и против него во Франции объявили настоящую травлю. Его к л е й м и л и как сербского фашиста, книги его издательства бойкотировали. Закончилась жизнь д м и т р и е в и ч а трагически. В две тысячи одиннадцатом году семьдесят семь летний издатель вез. Как делал это всю жизнь, книги на своем грузовичке из Лозанны в Париж и погиб в автокатастрофе. В Женеве ты выступал в университете на русском кружке у Жоржа Нева. До выступления по установленному ритуалу был ресторан. Жорж был элегантен, вальяжен, изящен и в жестах и в своем безупречном русском. Сколько я с ним позже не встречался, всегда казалось, будто он только что вышел из парикмахерской. Моя бабушка сказала бы, как новый двугривенный. Полная противоположность Дмитриевичу, хотя кажется, они были давними друзьями. Женевский ресторан был изыскан, под стать ж о р ж у Мне всегда казалось, что в ресторанах-то чувствовал себя не очень уютно. Ты сам признавался, что любишь кухни намного сильнее. Московские кухни нашей юности. Знаменитый профессор, живой кусок истории русской литературы. непосредственный участник жизненной драмы Пастернака долго и с удовольствием переводил названия блюд в бесконечном меню и объяснял особенности их приготовления. Мне даже сперва показалось, что разговор о еде интересует француза больше, чем русская литература. Но надо отдать ему должное, Нева был тогда одним из немногих западных словистов, которые понимали, о каком уровне писателя идет речь. Он говорил о твоих книгах с восхищением, но и с легкой иронией, вспоминая самые ф а н т а с м а г о р и ч е с к и е эпизоды, которые вырванные из контекста звучали действительно нелепо. Жорж отбирал книги для программы издательства ф а я р и была надежда, что он предложит твои романы для перевода. Мне запомнилось, как Жорж на минуту вышел из-за стола, а ты сидел какое-то время молча, глядя перед собой в тарелку. И вдруг сказал с горечью, ч у в с т в у я себя как проститутка, которая хочет, чтобы ее купили. Очень хорошо понимаю, о чем ты. Ко всем писательским унижениям нам русским добавлены еще и слависты. Мало того, что мы заложники издателей, переводчиков, мы зависим еще от славистов, которые должны объяснять издателям, кого печатать из русских, а кого нет. И достаточно, чтобы пару раз перевода принесли одни убытки, издатель этому словисту уже не поверит. Сам посуди, какие барыши могли принести твои книги. Впрочем, не знаю. Не наше это дело. Жорж тебя в программу ф а й е р так и не включил. Твоя первая французская книга вышла потом в переводе Поля Люкена в издательстве Act Sud. Это были репетиции. Помню, с какой радостью ты потом показывал мне эту книгу. На русском кружке ты читал длинный отрывок из романа «Мне ли не пожалеть», как всегда с интонацией бесконечного кружения. Студенты-слависты слушали прилежно, но их глаза быстро делались о л о в я н н ы м и Русская публика недоуменно переглядывалась, однако вела себя прилично. Сколько раз слушал, как ты читаешь свою прозу, и каждый раз поражался. что в обычном разговоре тебя всегда будто кто-то взбрызгивает живой водицей, а при чтении мертвый, пока вдруг не понял, что этот м о н о т о н н ы й головокружительный бубнёж танец дервишей, там самозабвенное вращение, здесь вдохновенное бормотание, попеременно ты поднимаешь совсем как они то правую руку, чтобы получить благословение неба, то левую, чтобы передать. Благословение земле. После часа вращения дервиши входят в транс. Твои слушатели тоже, и им уже кажется, что весь мир вращается вокруг них. Потом тебя спрашивали про Ельцина и Чечню, а ты п у т а я с ь в бахраме бесконечных з н а ч и т г о в о р и л о раскольниках, духоборах, скопцах. На вопрос Жоржа читал ли кто-нибудь до этого Шарова поднялась одна рука. Я читал все романы Владимира. Молодой человек оказался вовсе не филологом, а экономистом из Женевы, где он работал в большой международной компании. Это было начало моей большой с ним дружбы. Любовь к твоим книгам верный индикатор, что люди будут интересны друг другу. Вот видишь, твое имя было паролем посвященных. Вот еще островок. Не по хронологии, а как вспомнилось. Книжная ярмарка в Париже 2005 год. Приглашена огромная делегация русских писателей. Денег агентства по делам печати не жалеет. Всех с е л я т в респектабельный отель Бедфорд на Рю де Ларкат недалеко от Мадлен. На книжном салоне России старалась не ударить лицом в грязь. Кучу денег потратили на огромный размашистый стенд в русском стиле. на оформление буклетов для каждого автора. В Париж как раз в это время приехал российский президент, и каждый писатель нашел в своем номере на столе чесненное золотом приглашение от Путина и ш и р а к а в Елисейский дворец. Даже не момента, а м о м е н т и к истины. Ни мне, ни тебе и в голову не пришло отправиться туда. Как раз освободилось время для прогулки по городу. Я стоял в фойе и ждал тебя. Через стеклянные двери отеля было видно, как русская делегация садится в автобус ехать на президентский прием. Прозрачные створки бесшумно разъезжались, когда кто-то подходил. Автобус уже тронулся, но вдруг резко остановился. Из него выскочил один известный писатель, бывший диссидент, и помчался в номер за забытым паспортом. К президентам нельзя опаздывать, и автобус, не дожидаясь, отъехал. Через минуту писатель выскочил из лифта и бросился к выходу. Стеклянные двери не успели разъехаться. Все, кто был в холле, оглянулись на хлесткий шмяк. Сокровавленной физиономией и высоко поднятым паспортом русский писатель помчался в догонку за автобусом. К дверям прибежал консьерж с рулоном бумажных полотенец. Кровь размазывалась по стеклу. Как чудесно было слоняться с тобой по Парижу до краев, наполненному солнцем и весной. На пляс д е л я к о Конкорд, я попросил какого-то японца снять нас на мою мыльницу. Он фотографировал и все время кланялся, гыкая. Ты еще рыжий, а я уже седой. Ты вспомнил отца, который мечтал о Париже, но так и не побывал здесь. Ты теперь бродил по улицам и набережным за него. Говорили, конечно, о России, спорили. Мне наивному казалось, что страна, пусть и медленно, но движется вперед, развивается, возвращается в цивилизованный мир. Государство стало поворачиваться к культуре лицом. Появились организации, как Норла в Норвегии или Прохельветия в Швейцарии, цель которых продвигать своих писателей, художников, музыкантов, поддерживать их. Стали выделять гранты на переводы русских авторов, приглашать их на международные книжные ярмарки. Это же были живые доказательства, что государство в России менялось на глазах, из машины подавления личности превращалось в государство для человека. И вообще с каждым приездом усиливалось ощущение, что Россия понемногу умывалась, из страны рабов, господ и голубых мундиров делалась страной людей. Тогда. В середине нулевых создавалось впечатление, что Москва медленно, но верно становится одной из европейских столиц. Я так радовался за мою страну. Мне бросалось в глаза внешнее. Ты видел невидимое, настоящее. Ты знал историю, а значит будущее. Ты говорил, что будет война, причем война с Украиной, что скорее всего рванет Крым. Мне это казалось бредом. А ты объяснял проточку схода двух христианств, католического и православного, что именно там, где сходятся братья по славянской крови и братья по христианской вере, всегда враждовали ожесточеннее, убивали друг друга безжалостнее. В доказательство приводил еще и Гоголя, уверявшего, что на земле нет места, где бы н е ч и с т о е с и л е было лучше и вольготнее, чем там. Ты говорил про биологический закон. Чем ближе, тем острее соперничество. Когда люди, культуры так схожи, им трудно объяснить, что на самом деле они разные. И тогда их начинает разделять ненависть. Ты все видел и понимал уже тогда и про восстание с к о л е н и про русскую духовность. Для тебя все, что происходило в нашей стране, было лишь очередным кругом репетиций. Я зачем-то спорил с тобой, ты со мной нет. Для тебя мои надежды были лишь одной из тысяч вер, которые делают нашу жизнь стоящей. Для тебя было самым важным, чтобы люди воспринимали мир не простым, а сложным. Мир представлялся тебе битком набитым нескончаемым количеством правд, убеждений, вер, которые люди готовы отстаивать, часто ценой своей жизни. И многие эти веры, если не все, несомненно истинны. Люди так ищут Бога, и каждый нащупывает свой путь к нему, и этих путей столько же, сколько р о д и т с я людей на земле. Люди только не способны осознать, что эти веры не направлены друг против друга, не сталкиваются лоб в лоб, потому что они обращены не к неверным, а к Богу. Для тебя было очевидно, что с а м а идея простоты и однозначности мира, здесь мы а т а м и на в е р ц ы Рождена властью, и она ложь. Это и было твое понимание мира, мудрость терпимости. На земле может найти с ь место всем правдам. Ты считал, что все большие слова упрощения, поэтому они ложны. История полна повторяющихся попыток человека упростить мир, в котором он живет. Беда людей в том, что они убеждены. Главное не познание, а спасение. И чем меньше на этом пути будет лишних вопросов, сомнений, уверенно они тем лучше. Для большинства мир ч е р е с ч у р неоправданно сложен. Мне запомнилось, как ты сказал в Париже в своем выступлении, что мы сотворены, чтобы однажды стать достойными его собеседниками, а для этого необходимо осознать бесконечную сложность мироздания, невозможность в нем любых простых прямолинейных решений. простые решения ради кажущегося спасения одних легко ведут к действительно й гибели других. Жизнь коротка, и поэтому люди, чтобы разобраться в ней, отделить добро от зла и выбрать добро, всегда торопились. И все их попытки спасения кончались потоками крови. А главное, русла для этой крови пересыхают, но остаются ждать. И рано или поздно эти ждущие крови русла... Наполняется новыми реками. р е п е т и ц и я п р о д о л ж а е т с я и им не видно конца. Ты видел выход из этого круга только в семье, в малом теплом мире, в строительстве несветлого будущего, требующего жертв, от о г о самого осмеянного Достоевским домика саястом на крыше, в том, чтобы научиться быть самим собой, а не участником массовых бесконечных репетиций. Ты умел здорово сформулировать. Самое хорошее, что в нас есть, связано с нашей непохожестью друг на друга, а не с нашей способностью сбиваться в стаи. Еще добро очень зависит от расстояния. Обращенное к близким людям оно тысячи кратно больше, чем обращенное на все человечество. Просто надо привести в некоторый порядок свой мир, заниматься ш е с т ю у д а ч н ы м и сотками, а не бескрайними бесконечными просторами. Вера в великие слова, в богоизбранность приводит к сакральному праву на насилие. Отказ от малого мира семьи ради вселенной великих идей ведет след в след к бесконечному кружению по уже пройденным трагедиям. Следующий русский кровавый циклон запрограммирован. Оптимизма в тебе не было никакого. Ты за всем происходящим в стране пристально следил, остро чувствовал все невидимые изменения. Помнишь, мы сидим в каком-то уличном парижском кафе, где стули расставлены в притык, как в зрительном зале, а шумная улица сцена, и на сцене показывают, как обещали бесконечный праздник, а ты говоришь, что две трети своей жизни прожил в условиях несвободы и что все идет к тому, что и остаток дней проживешь в несвободе, и что краткость перерыва вызывает в тебе глубокую тоску, а еще больше жалко детей. и своих и не своих, и все это задолго до Грузии и до Крыма и до Донбасса и до Сирии и до бог знает чего мы еще не знаем. На следующее утро в ресторане гостиницы за завтраком все обсуждали до какой степени унижение, кто из приглашенных в Елисейский дворец опустился. Один известный писатель, тоже вроде бывший диссидент, все пытался всучить президентам свои книги. Другой уже пьяный. Щелкал во время представления каблуками и кричал: а вот о сервис! Больше всего каждого возмущало, что кто-то выплюнул жвачку на ковер, и у всех прилипали подошвы. По секрету одна писательница призналась, что жвачку плюнула она, потому что ей все происходящее там было противно. От всех этих рассказов пахло немытостью. Меня потом еще несколько раз приглашали представлять Россию на книжных ярмарках, но страна, которую я должен был представлять, на глазах становилась иллюстрацией к твоим романам. Россия эмигрировала из двадцать первого века в средневековье. Когда я написал открытое письмо, почему не хочу ездить с официальной писательской делегацией России на книжной ярмарке, по мне проехался каток ненависти. Больше всего досталось от коллег писателей. Твоя поддержка в те дни мне была очень важна. Ты мне очень тогда помог все это выдержать. Самая удивительная встреча с тобой была в Америке. Два семестра я преподавал в Вашингтон-Эндли Университи. Университет расположился на холмах городка Лексингтон в в и р ж и н и и До меня там преподавала Оля, и так получилось, что мне дали ту же самую квартиру, в которой обитали вы. Я в с е л и л с я в дом, в котором ты жил и творил. Было приятно, что я оказался лично знаком с г е н и у Слоки. Собственно, преподавание занимало у меня лишь пару часов в день. Остальное время я мог в полном одиночестве работать над романом. Мой герой участвовал в одной забытой войне, брал с русскими войсками Пекин во время боксерского восстания. И я составил список книг. которые мне обязательно нужно было прочитать. Это мемуары и дневники русских солдат и офицеров, опубликованные в начале двадцатого века и потом никогда не перездававшиеся. Помню, с какой тоской я думал о том, что мне придется специально лететь в Москву и сидеть в Ленинке, взявший псевдоним, но не сумевший выветрить запах из туалетов. Как забыть тот крепкий настой к у р е в о й мочи, который окутывал людей. возвращавшихся в читальный зал. Твоя Оля посоветовала поискать эти издания в Америке, и от чуда я нашел все, что мне было нужно, в разных библиотеках по всей стране. Интерлайбреи Лоан — величайшее достижение человечества. Через пару дней почти все необходимые книги стояли стопками на моем столе, а остальные мне прислали в виде м и к р о ф и ш Наша разница. Мне для п р а в д о п о д о б и я нужна правда, тебе достаточно воображения. Почти каждый день я ходил гулять по берегу м а о р и Ривер, по дорожке, уходившей на многие мили в в и р д ж и н с к и е леса, и это тоже был твой каждодневный маршрут. Ты вообще не любил спешки, ты любил не идти куда-то, а прогуливаться. Ты был больше человек покоя, не суетности, созерцания. Твои слова. Не люблю быстротечность. Один раз я столкнулся там нос к носу с оленем. На него падало солнце и показалось, что он держит на голове огромную зажженную люстру. Стояли и смотрели друг другу в глаза. Потом он велнул ь ухом и в три прыжка исчез. Иногда в з я б к и е дни от воды поднимался туман. Забавно, что из тумана от одной и той же реки. Затерявшиеся где-то в о п а л а ч а х вырастали и чекисты, что берегли воспоминания девочки Веры и мой письмовник. В Лексингтоне ты писал старую девочку. Я очень хорошо представлял тебя за моим столом или как ты ходил маятником по этой комнате. Уля рассказывала, что когда Роман разгонялся и катился к завершению, ты работал запоем, почти не спал, вставал в четыре утра или вовсе не ложился. Или вскакивал среди ночи, бросался к листу бумаги и корябал, не зажигая света, чтобы никого не разбудить. Я как раз работал днем, а вечерами читал. Несколько одиноких пустых вечеров мне спасла машинопись «Будьте как дети», которую ты тогда как раз готовил к печати. Это был две тысячи восьмой год. Я восхищался лавиной фантазии из твоей головы и спотыкался о небрежности твоей руки. Когда ты нёсся на всех порах, мелочи тебя уже не интересовали. Про орфографию и пунктуацию я молчу. Вот отрывок из моего мейла Оле, которая помогала тебе заниматься редактурой. Разумеется, в романе, в котором дети идут по морю, это может не так важно, но мне кажется, наоборот, именно в таком романе ценность представляет точность в реалиях. Например, зачем Володя придумывает какого-то с т а с е л я Когда реальным якутским губернатором с 1856 по 1864 год был Штубендорф, я бы поменял фамилию и убил его именно в 1864 году, так же намного интересней. Почему по календарю солнце 23 июля заходит ровно в шесть часов тридцать одну минуту по полудню в этом году? Оно зашло двадцать третьего июля в двадцать один пятьдесят два. Как Лега могло появиться до Первой мировой войны? Какая-то путаница с детьми Дуси. То у нее двое, то один, двух детей тем более мальчиков ей не поднять. И как-то она оставляет двух детей и уезжает на поиски брата на несколько лет. Потом возвращается и от нее успел отвыкнуть уже один ребенок. Потом она снова с двумя детьми, на следующей странице ребенок опять один. Так сколько детей? Был ли второй мальчик? Ну и много помелочи, например, Дуся все рассказывает отцу Николаю, но он вдруг становится отцом Григорием. Но все это действительно пустяки. Ты создал свою шаровскую прозу. Канон учит работать р и с о м как Бунин, отсекая от увиденного все лишнее. Ты ткач. Твоя проза обволакивает. Тебе нужен разгон. Ты не можешь дать героям сразу их полный голос. Ты всегда начинаешь с чего-то письма, дневника, воспоминания, разминаешься на ч ь и х т о статьях, тезисах, лекциях, если не записанных, то пересказанных, объясняешь читателю что-то про какую-то переписку, якобы найденную в народном архиве. Но это все гипнотические пассы. Их задача заворожить. Твоя неспешная, убаюкивающая интонация вводит в транс. Чтение твоей прозы на вождение, поездка во сне с бесконечными пересадками, и в каждом купе, в зале ожидания, за столиком бутербродной каждый встречный н а р о в и т излить душу. В какой-то момент вдруг приходит понимание, что все они рассказывают одну и ту же историю, и читающий сам становится ее частью, ее телом. Она прорастает в нем. Стиль поначалу аморфный и невнятный приобретает упругость, пружинистость. В твоем словарном рационе нет никаких изысков, никакого десерта, лишь с а м о е н е о б х о д и м о е Представляю, какую физиономию скривил бы Набоков. Ты берешь самые непритязательные слова, басые и сирые, и из этих слов заморашек рождаются шквальные фантасмагории. Любой школьный учитель литературы легко объяснит тебе, почему так романы не пишутся. Как это делаешь ты? Твой Коля Гоголь хочет написать второй том «Мертвых душ», но у него получается только синопсис. Электра пересказывает синопсис «Агамемнона». Так все твои романы — синопсисы твоих романов. Тебе не до психологии пейзажей, штукатурки характеров или журчания диалогов. Тебе важно сказать самое главное. Во всех романах один и тот же сюжет. Сперва вводится притча, неловко, путано. Метафора бережно держит роман в п р и г о р ш н е чтобы не расплескался. Начинаются поиски ее смысла. Читатель вместе с героями отправляется в путь за спасением, за Богом. Очень скоро поиски превращаются в бешеную погоню, от которой дух захватывает, оторваться от книги. уже невозможно. Ты вырос как на дрожжах, на к о т л о в а н е и чевенгуре, прочитанных в отрочестве. Платонов как обнял тебя тогда, так больше и не отпустил. Речь, разумеется, не о языке, а о невероятной тяге, которую создает его проза. Искренняя платоновская вера рождала силовое поле, не уступавшее помощи ураганной вере первохристиан или русских сектантов. Эта тяга уносит и твоих героев. Эта тяга засасывает читающего в твои романы. Чем выше труба, тем сильнее тяга, твоего читателя уносит в небо. Твоя проза это хор, хоровая молитва, групповая исповедь. Все твои герои только тем и занимаются, что истово исповедуются. Они не боятся смерти, им некогда. Они готовятся к страшному суду. Все остальное их не интересует. Ты их автор, но писал только то, что они говорили, не позволяя себе никакой от себя тины. У тебя нет диалогов, потому что диалог подразумевает особенности индивидуальной речи. Твои герои объясняются на языке всеобщего понимания, на том языке, на котором все понимали друг друга до появления языка. Отец Иринарх понимает коров. Француз Сертан без перевода общается с жителями сибирской деревни Мшанники. Твоим любимым образом была каша, перемешиваемая ложкой. Так ты говорил о сталинской государственной машине, которая перемешивала народ, делала его однообразной массой. Вот так же, как кашу ложкой ты перемешивал своих героев, перетирал комочки. Начав говорить в одном романе, любой из них мог бы... Не запнувшись на запятой, продолжить на страницах другого. Рассказчики, автор, чекисты, Федоров, мадам де с т а ь бегуны, палачи, дидья, корреспонденты, доносчики, десятки голосов переходят друг в друга без шва, сливаясь в одной интонации, соединяясь в одно дыхание. Важно не кто говорит и какими словами, а лишь то, что они хотят сказать. К кому бы они ни обращались, их речь всегда обращена к Богу. На твоей планете это единственный смысл говорения. Все люди разные, но различаются только силой веры. Чтобы никого не испугать, не оттолкнуть, Господь даже веру каждому дает по силам. И время в твоих романах та самая размазанная каша, хорошо р а з м е ш а н н а я наваристая. Русское время, заваренное на крови. Там что смута, что лагерный порядок, всегда современность. Тебе пытаются приписать какую-то альтернативную историю. Альтернативная история в их бесконечно меняющихся школьных учебниках, а не в твоих романах. Историческая наука в России уже столетия инструмент сокрытия исторической правды. Значит, к и с т и н е остается идти не через науку. а через поэзию. После платоновского медведя молотобойца с верным классовым чутьем и уплывающими вниз по реке плотами с обречёнными кулаками что в твоей истории альтернативного? Альтернативным был тот абсурд, в котором белая страна последние сто лет заверяя весь мир, что мы живём в раю и конвульсии никак не прекращаются. А что может быть фантастичнее? И неправдоподобнее обожествление Сталина или нетленного трупа в самом центре города. Мы же выросли в действительности, где мертвый живее всех живых. Что может быть невозможнее родных людей, расстрелянных в затылок? Как жить в мире, где убитые вместе с доносами лежат в папках со штампом хранить вечно? Фантасмагории твоих романов лишь тень. бросаемые самым достоверным безумием русской жизни. Разве война с Украиной не фантастичнее самого нелепого вымысла? То, что сегодня кажется невозможным бредом, завтра становится окружающей средой. Ты себя считал реалистом и правильно делал, и тебе ничего не надо было придумывать. Вся история России после Николая Гоголя лихорадочная и обречённая попытка дописать сожжённый Потому что невозможный второй том ч и с т и л и щ е Про третий уже и говорить нечего. Вечный спор о необходимости тяжелой судьбы. Должен ли писатель намучиться, наголодаться, насидеться, чтобы проза его стала выстраданной и настоящей? Ты не сидел, не нуждался. Тебе была дана по русским литературным меркам счастливая жизнь. Какое будущее могло ожидать еврейского мальчика? Появившегося на свет в роддоме г а у э р м а н а в замордованной стране, добиваемой делом врачей. Тебе повезло. Судьба играла с тобой в поддавки. Детство в привилегированной московской писательской семье, престижная школа, не школа, а теплица. Ты как-то стал рассказывать про свою вторую математическую, и я обзавидовался. У нас все было по обычному. В школе дают навыки жизни. Не высовываться, думать строем, лгать правду, разбирать Калашников. А это была советская антишкола. Там учили для какой-то другой жизни. Тебе повезло с учителями. Ты с такой любовью говорила о словеснике и известном диссиденте Анатолии я к о п с о н е Все человеческое в России как опечатки. Их быстро исправляют корректоры. Тебе повезло попасть именно в те несколько лет ошибки. Школа после тебя продержалась недолго, ее разгромили, директора выгнали, учителя ушли, почти все эмигрировали. И к а п с о н у предложили на выбор десять лет лагерей или иммиграция в Израиль. Он выбрал иммиграцию, но что это было – трагедия или везение? В Израиле он спился и покончил с собой в сорок три года. Он учил вас свободе, но русскому не научил. Расставлять правильно запятые ты так и не научился. Не бывает везения в жизни просто так. Раз повезло, значит, кто-то тебя для чего-то сохранил, спас. Твои романы должны были быть написаны. Искали себе автора и выбрали тебя. Может, они тебя и берегли от армии этого русского л е д у к а с ь о н сантименталь? Тебя освободили. Не знаю, кто был твоим настоящим спасителем, свинка с м е н и н г и т о м в детстве или знакомый врач. Но в казарме ты бы не выжил. Не могу представить тебя солабоном, терпящим побои и унижения от дедов. Повезло. В п л е х а н о в с к о м институте ты устроил антисоветскую акцию, организовал забастовку. Поломанию судьбы шибко умным юношам, а не мастера. Прецедентов достаточно, а твое дело замяли. Снова повезло. Могло бы быть иначе. Еще колоссальное везение. Историк Александр Немировский взял тебя в свой воронежский к о в ч е г и опять ты успел проплыть на том корабле несколько важных лет, пока с твоим профессором не расправились. Кончилось тем, что ученого античника сняли с заведования кафедры истории древнего мира. И выгнали из партии за пропаганду древнего мира. При этом его еще объявили главой сионистского подполья города Воронежа. Все, что нужно знать о советском образовании, твой рассказ, как в университете Воронежа сжигали книги. В библиотеке не хватало места для новых поступлений. Освобождали полки для с о б р а н и й сочинений Брежнева. Ректор издал приказ сжечь большую часть античной коллекции библиотеки. Тысячи томов. в основном на латыни. Никто из работников библиотеки латынь не знал. Дюжины инкуна б у л напечатанных в венецианских, в флорентийских и п у д у а н с к и х типографиях. ф о л и а н т ы на пергаменте. Уникальные экземпляры, драгоценные для мировой культуры, но не нужные для советского вуза. Так и вижу эту картину: несколько огромных костров горят тысячи и тысячи книг, и вокруг каждого милиция. чтобы никто не мог выхватить том из огня и унести домой. И вы кругом студенты-историки со своим профессором, который пытается прорваться сквозь к о р д о н и спасти хоть что-то. В конце концов, в крепостной стране ты смог стать вольным хлебопашцем, зарабатывал деньги репетиторством. Это и была твоя глухая провинция у моря. Ты был независим и писал свободно в стол. В свободном мире столько авторов мечтает о том, чтобы быть свободным писателем, работать над книгой, не заботясь ни о тиражах, ни о мнении критиков, а ты всегда с самого начала был им. Возвращаясь в Лексингтон, вы с Соли говорили, что зима там теплая, вам повезло. Дом для настоящей зимы был совершенно не приспособлен. Из щелей в рамах дуло, батареи еле теплились, рефлектор не спасал. В мою зиму Вирджинию завалило снегом, стояли подмосковные холода. Приходилось кипятить воду во всех кастрюлях, к а к и е нашлись на кухне, накрыв крышками, расставлял их на полу вокруг кровати. На какое-то время действительно помогало, а к утру квартиру выстуживало. Очень хорошо помню, как одной такой кастрюльной ночью вдруг ощутил себя в концовке до и во время. Не знаю уже по какой цепи ассоциаций. Там у тебя старики уходят в снегопад, а Федоров и мадам де Сталь остаются в застуженном здании больницы. И что было с ними дальше, ты не рассказываешь, потому что роман уже кончился. Но как всем хорошо известно, слово "конец" ничего не говорит, а герои, уходя со сцены, не исчезают, а продолжают жить, что-то делать, мерзнуть, например. И очень хорошо представил себе, как они не могут заснуть от холода. Идут на кухню, наполняют кастрюли водой, ставят на огонь, кипятят, несут в комнату, залезают в ледяную постель, а им не спится. И вот они лежат в ковчеге в ожидании потопа и смотрят на з а п о т е в ш и е от кипятка о к н а В 2016 году ты получил стипендию в Лавинии. Писательская резиденция расположилась в бывшем поместье издателя Хайнца Леди Кравольта. расположенным над моржем недалеко от Женевского озера. Пять-шесть авторов живут в старинном шато по месяцу на всем готовом и имеют возможность спокойно писать. За несколько лет до этого я тоже там был, работал над романом Виненин волос, и ко мне в л а в и н ь и приходила Изабелла Юрьева, любимая певица моего отца, прожившая сто лет весь русский нечеловеческий двадцатый век, и говорившая в одном интервью. Что у нее погиб ее единственный ребенок мальчик, а в другом, что у нее погиб ее единственный ребенок дочка. А ты работал над царством Агамемнона, и к тебе приходили Электра в старушечьем платке, продававшая свечки в церкви в Левшинском, и расстрелянный Гавриил мясников, написавший трактат «Философия убийства» или почему и как я убил Михаила Романова. И разговор Сервантесовского рассинанта и платоновской пролетарской силы из ч е в е н г у р а Я жил и работал в комнате, где находилась огромная личная библиотека леди Кравольта. Мне нравилось сидеть с лэптопом в глубоких прохладных кожаных креслах, в которых хозяин беседовал с набоковым, жившим неподалеку и часто навещавшим своего издателя и друга. Кресла делали глубокий и бормотливый выдох, когда в них садились. Время от времени я испытывал ощущение присутствия, будто кто-то стоит за спиной, но объяснял себе это сотнями подписанных книг на полках. Непрочитанные книги мертвы, а прочитанные и особенно подписанные оживают. Книги, как собаки, ничего не знают о смерти, просто ждут возвращения хозяина. Среди писателей, живших со мной в шато, был романист из Панамы. импозантный седокурый к а б а л ь е р у все делавший не спеша и с достоинством. Мы как-то сидели с другими писателями на террасе, смотрели на закат над л е м о н о м пили ш а с л а с местных виноградников в ожидании ужина, когда панамец выскочил к нам ошалелый, взъерошенный, с круглыми глазами и збивчиво стал рассказывать, что открыл дверь из коридора в свою комнату и вдруг увидел, как кто-то стоит за столом и смотрит его записи. С испугу он захлопнул дверь, а когда снова открыл, никого в комнате уже не было. Наша хозяйка, внучка русского эмигранта из Санкт-Петербурга, уже ни слова не говорившая по-русски, воскликнула, хлопнув себя по коленкам: Айв Бинуэтин, for that. Оказалось, что в шато обитают духи и являются каждому поколению стипендиатов. Издатель купил этот замок в семидесятых, чтобы провести в этом раю старость. Хайнс Леди Кравольт умер в возрасте 84 лет во время путешествия по Индии. Его вдова Джейн провела после смерти мужа в л а в и н ь и в одиночестве полтора года, пока не покончила с собой. Она завещала дом фонду, который приглашал бы сюда писателей, но с условием ничего из обстановки не менять. Панамский романист спал в той самой постели, в которой Джейн убила себя. В той же комнате жил теперь и ты. Неизвестно, бродят ли по шато именно ровольты, или призраки обитали в старинном здании еще до них. На мой вопрос о п р и в и д е н и я х ты ответил, что никто к тебе не являлся, а кровать бесконечно роскошна. Это было одно из твоих любимых словечек: бесконечно. Ничего удивительного нет в том, что твои герои распугали швейцарских духов. Ведь вместе с тобой в шато Лавиньи. Поселились и Агамемнон, ц а р а п а ю щ и й как курица лапой доносы на собственную дочь, которую та прилежно переписывает для следователя, и чекист Жужгин, отмывающий руки, измазанные кровавым бельем великого князя Михаила. И вот эти строчки: в людях накопилось чересчур много зла, чтобы нас отмолить, спасти, Божий мир должен до краев наполниться благодатью, то есть н е о б х о д и м о тысячи тысяч. новых святых и великомучеников г о с у д а р с т в о которое заставляет нас давать показания на будущих невинно убиенных, и мы, которые их даем, сообща творим эту искупительную жертву. Куда уж страшней! Ты был счастлив, что снова работаешь, что роман пришел после завершения каждой книги у тебя начинались депрессии. Очень хорошо тебя понимаю. Помню, как ты жаловался, что пуст. Как исчерпанный колодец, что без работы распадаешься на части, что разъедает тоска, а потом каждый раз колодец снова потихоньку наполнялся, и тогда снова все начиналось сначала. Писать было для тебя жизнью. Ты не мог остановиться. Ты был бегуном, а твои романы были твоими кораблями. Ты бежал по жизни с одного на другой. Поскольку ты все время сидел безвылазно в Лавинье, мы с Женей решили свозить тебя в Сен-Пре. В тот день нам повезло, была видна вершина Монблана. Мы спустились на машине к Женевскому озеру. Лемон всем своим видом показывал, что его озерная жизнь удалась: чайки, лебеди, прозрачный плеск, колесный пароходик под швейцарским флагом. Далекий французский берег зарос солнечной дымкой, а над ней поднимались к небу савойские Альпы, как комментарий к Библии. Мы погуляли по набережной, побродили по городку. Во время Первой мировой войны в Сен-Пре спасались Алексей Евленский С Марианной Веревкиной. Они тоже были бегунами и кораблем друг для друга. Ты играл с нашим сыном. л ю ш е к у было тогда три. Он тебя обожал. Бегал за тобой как хвостик. Выносились друг за другом вокруг старинного фонтана. Люшек визжал от восторга, и ты сам л у ч и л с я детством. Женя фотографировал а вас. с Мне кажется, это лучшие твои фотографии. Ты уже носил в себе рак, но еще не знал об этом. А может, знал, но ничего нам не сказал. И я не мог тогда себе представить, что буду через два года обзванивать по просьбе Оли швейцарские клиники, выяснять, где делают картиселл, еще совсем новую терапию. Выяснится, что в Швейцарии эту терапию предлагает только университетская клиника в Лозанне, но будет уже поздно. Мы посидели в кафе, еще походили по средневековым вымершим улочкам. Конечно, разговоры были о России, об Украине. Ты с горечью г о в о р и л о друзьях, с которыми п р е к р а т и л общение после к р ы м н а д а Ты рассказывал, что по ощущению вернулась советская власть, которой ты никогда не мог простить миллионов загубленных, но больше всего ненавидел именно абсолютную бездарность этой власти, ее напыщенную фальшь. И вот эта бездарность и фальшь снова душили страну. Народ. побродив по бездуховной пустыне и в к о й в е к е наевшись досыта, благополучно вернулся в Египет. Тебя называли русским Свифтом. Гулливеру не верили, пока он не достал из кармана лилипутскую корову. Твои романы казались историческими фантасмагориями, пока не стали убивать за русский мир. Помню, что заговорили об Александре Гольштейне. Ты, кажется, так его и не прочитал, а я убеждал тебя, что это гениальная проза. Вы были на противоположных полюсах литературы, но на одной оси. Гольштейн умер от рака, закончив за несколько дней до смерти роман. Ты рассказал, что точно так же получилось с твоим отцом. Маши напись своей последней прозы своего лучшего романа «Смерть и воскрешение А.М. Бутова» происшествие на новом кладбище. Он получил за три дня до того, как его отвезли в больницу. Ты успел издать эту книгу до своей смерти. Это был твой долг перед отцом, его воскрешение. Никогда не забуду. Мы уже замолчали, просто шли рядом, возвращались к парковке, и ты сказал: вот так нужно это делать. Вместо слова умирать ты сказал делать. Ты так и сделал. Наша последняя встреча была в Мюнхене, в августе семнадцатого. Ты там лечился в онкологической клинике. По м е й л а м создавалось впечатление, что все хорошо, и ты идешь на поправку. Вы сняли квартиру в двухэтажном домике в Паазинг. Это заснувший в своих садах, да так и не проснувшийся западный пригород Мюнхена. Не то чтобы я испугался. Это, конечно, был ты, только переселился в кого-то чужого. От химиотерапии выпали все волосы. Я никогда не видел тебя без бороды. На большое грузное тело в конце длинной шеи присела старческая лысая головка. Мы обнялись. Ты когда-то рассказывал, что сбрил бороду единственный раз в жизни, еще в студенческие годы, проиграв ее своему профессору в шахматы. Ты говорил, что в бороде тебе уютно, тепло, что это одежда, пошитая именно на тебя. что у староверов это образ Бога, создавшего себе копию, а бреется, идущий против Божьей природы сатана, и что вообще борода д р е с кот русского писателя. Думаю, что все было намного проще. Тебе было не до бороды, просто хотелось избежать мороки с бритвами и порезами. Теперь ты проиграл бороду раку. Вы рассказывали о лечении, клинике, лимфоме, хими. и Иммунотерапии, операции предстояло извлечь кисту. Это было осложнение после взятия биопсии. Чем дольше я смотрел на тебя, тем больше п р о с т у п а л сквозь незнакомый облик тот родной человек, которого я знал и любил все эти годы. Твоя улыбка, твоя ирония, твоя теплота, твой свет. Когда говорил об Агамемноне, ты возгорался, будто кто-то раздувал в тебе пламя. А когда речь снова заходила о врачах и обследованиях, затухал. Стол накрыли в саду на лужайке. Солнце нещадно полило, и мы устроились в тени огромной а к а ц и и Не знаю, откуда Оля смогла достать все это в Мюнхене, но стол, как всегда, ломился. И м а л о с о л ь н ы е огурцы, и грибы, и салаты, и всякое всячина. Ты почти ничего не ел. После обеда пошли гулять. Рядом был огромный парк. п о м н ю что говорили о переводах. Я всегда сравнивал роман с Титаником, а перевод с Айсбергом. Тут никаких иллюзий быть не может. Дело переводчика спасти то, что можно спасти. Мне всегда милее переводы на какие-нибудь нечитаемые языки. Просто радостно, что есть еще одна книга еще в какой-то далекой стране. Я мог проверять переводы моих романов только на немецкий и английский. Травма, которой ты был, к счастью, лишен, видеть, сколько всего пропадает, и дело не в переводчике, а в несовпадении прошлого. Язык — это сумма всего, через что пришлось пройти поколениям. Можно перевести слова, но и лучший переводчик не может перевести прошлое. Как перевести читателя? Любому переводчику не просто, а твоему и подавно. Помню наши разговоры в Оксфорде и Лондоне с о л и в е р о м Рэди твоим английским голосом. о л и в е р б л и с т а т е л ь н ы й переводчик, тонкий, знающий, опытный, влюбленный в твою прозу, жаловался мне на то, как трудно втиснуть тебя в ожидание англоязычного читателя. Например, он стоял перед задачей преодолеть иммунитет от о р г а ю щ и й в Англии прямое говорение о Боге, что еще простительно Толстому или Достоевскому. то не прощается с о в р е м е н н ы м авторам. Выход здесь только один: своими романами ты сумел создать себе своего русского читателя, так и переводчик должен суметь создать твоего читателя, стать и бегуном и кораблем. Русский чудовищный двадцатый век, конечно, непереводим, но переводимы и семья, и любовь, и смерть, и вера. Ты ужасно радовался, что вышли наконец репетиции в переводе Оливера, да еще с потрясающей обложкой Саши Смирнова, работы которого ты очень любил. У тебя еще будет много переводов, не сомневаюсь, ты только начинаешься. К вечеру мы отправились в настоящий Мюнхенский Биргартен, тоже недалеко от вашего дома. Там к нам присоединился сбежавший от времени загорелый гениальный Сережа Соловьев. проживший несколько лет в Индии и счастливо оказавшийся в этот день в Мюнхене. Мы списались с ним накануне. Два дорогих для меня человека и писателя. Я рад, что успел вас познакомить. Сережа без удержу рассказывала о своих приключениях в заповедных индийских джунглях, о встречах с тиграми, совместных бдениях со слонами, о тиями. Это древний индуистский обряд, сохранившийся с языческих времен неизменным в деревнях, разбросанных в Керале на юге Индии. Этот магический спектакль на храмовых подворьях длится по сто часов с медиумами, в которых вселяется дух Шивы или Вишну, в фантастических костюмах с пятиметровыми в высоту головными уборами, и все это происходит вокруг костров, в которые они потом бросаются. в прогоревшие тонны т а м а р и н д о в о г о дерева, в самый жар без фокуса плашмя лицом и всем телом. казалось, что Сережа все это вдохновенно сочиняет, но он тут же показывал на своем смартфоне фото и видео и слонов, и змей, и т и я м и людей, бросавшихся в пламя, и себя среди этого всего счастливого н е з д е ш н е г о он звал нас всех в Индию. Ему казалось все таким простым, главное н а с к р е с т и денег на билет, а там уже все родное, привольное, настоящее, легкое. Он только вернулся, а уже снова мечтал о том своем мире. Индия стала его кораблем. Приедем, говорили мы, обязательно приедем, и в тот момент действительно казалось, что обязательно приедем. Будем пробираться с ним нелегально в самые дикие заповедники. Дружить с егерями и тиграми, покупать по утрам свежую диковинную рыбу у рыбаков, ходить смотреть на костры и яма. Ты оживился, загорелся, расспрашивал Сережу обо всем. Мы переночевали в гостинице и на следующее утро после завтрака поехали с Люшиком в обещанный зоопарк. Оттуда к вам забрали тебя и отправились погулять в центр. Оля не помню почему с нами не поехала. Оставили машину в парк-хаусе и пошли бродить по городу. Ты быстро уставал. Мы присаживались в ближайшем кафе. Раньше ты очень редко пересказывал романы, над которыми работал. Теперь же торопился рассказать героев, сюжетные линии. Все путалось, ты путался. Ты сам это чувствовал, осекался, принимался снова. Ты боялся, что не успеешь закончить роман. Врачи тебя уверяли, что ты выздоравливаешь. Но ты не верил, знал, что времени осталось совсем немного, только дописать. Мы вышли на м а р и е н п л а ц как раз к пяти. Толпы стояли и ждали, когда зазвучит знаменитый бой курантов на башне ратуши и начнется кукольное представление. Герольды с трубами, герцоги и шуты, знаменосцы и оруженосцы, настоящий рыцарский турнир. Один рыцарь выбивает другого из седла. Собственно, мы пришли туда из-за Илюшика, но на него все это особого впечатления не произвело. Зато его нельзя было оторвать от живых скульптур, стоявших на площади чуть ли не рядами: бронзовые, гипсовые, серебряные, бетонные, золотые. Чарли Чаплины, с т а т у и Свободы, ангелы, р о к звезды, ковбои, джинны, висящие в воздухе. Они замирали, превращались в памятники, иногда надолго. А услышав звяк б р о ш е н н о й мелочи, воскресали. Наш и л ь я их боялся, ни за что не хотел подойти к ним и бросить монетку, прятался за нас. Ты стоял и смотрел на все кругом откуда-то издалека. Уже пора было ехать. Мы отвезли тебя домой в Пазинг. Нам нужно было возвращаться. От Мюнхена до нас полтысячи километров, помноженных на пробки. Прощаясь, говорили о планах. Где и когда встретимся? Ты звал всех народос. Ты был там несколько раз, у в е р я л что нам понравится. Вы вышли провожать нас. Мы сели в машину. Ты обнял Олю. Вы стояли посреди тихой пригородной улочки. Я смотрел в зеркальце, как вы махали нам и кричали до встречи. Вы удалялись, становились все меньше, дрожали в зеркальце. Так часто заканчиваются фильмы. Это было семнадцатого августа, день твоей будущей смерти, Володя, до встречи. 2018. Текст читал Александр а р а в у ш к и н